Глава 10. Статистика. Как потрогать. Из нее вы узнаете, как избежать сухости и сложностей, и как усилить ваш месседж цифрами. Также вы сможете вписать свои цифры в киноленту видения своей аудитории и вызывать больше понимания и доверия к своим данным. Также в этой главе ваша компания и 11 игроков. Красная площадь и 2 микрона. Телевизор и 12 лет потерянной жизни. Много, сухо, сложно. Представьте, что вы сидите на последнем ряду в большом зале на международной HR-конференции. Женщина в сером костюме у слайда говорит о последних трендах. Мы провели исследование по мотивации персонала в компаниях, и вот его результаты. 37,7% имеют более или менее ясное представление о стратегических целях организации, в которой они работают. 17,3% чувствовали, что и компания позволяет им достигать целей. 11,2% допускали, что они сознательно или неосознанно действуют против целей организации. 19,2% говорят, что им нравятся цели их компании, 21,5% заявили, что видят связь между своими задачами и целями организации, и 22% полностью доверяют своей компании. Как бы вы восприняли такую статистику? Насколько вам ясен месседж? Как эти цифры относятся к вам? Сколько из них вы могли бы повторить прямо сейчас? Я почти уверен, что вовлечение не состоялось. Месседж проглядывается сквозь цифры довольно абстрактно. Похоже, что в компаниях много неопределенности и не все понятно с мотивацией. Но в чем же дело? Почему эта статистика не цепляет так, как могла бы? На основе этого примера помогите мне составить рейтинг «Топ-5». Самых типичных ошибок в использовании статистики. Мысленно отмечайте, что чаще всего встречалось вам. Много. Больше трех цифр подряд. Знаки после запятой, не округленные до единиц, а лучше до пятерок или нулей. Сухо. Трудно представимо. Несоотносимо с моими реалиями, без картинок или с массой синекрасных диаграмм. Сложно. Цифры даны в разнобой. Неясен месседж. Много это или мало? Непонятно. Плохо это или хорошо? Что значит все эти цифры на самом деле? Ложно. Женщина в сером костюме сказала, хм -хм, а кто и как все это вообще считал? И если это не фейк и не подгон, как это можно проверить?» Кстати, по поводу ложности. Женщина в сером костюме слукавила вам насчет исследования последних трендов. На самом деле эти цифры приводил еще Стивен Кови в своей книге «Восьмой навык» за много-много лет до той самой международной HR-конференции. Кови представил эти данные интереснее. Он сказал, «Представьте, что вы капитан футбольной команды. Вы стоите на воротах, и что вы видите?» Лишь четверо из 11 игроков на поле знают свою цель. Лишь двое из 11 заинтересованы в игре. Все, за исключением двоих игроков, в какой-то степени соревнуются друг с другом, а не с противниками. Один игрок то и дело метит в свои ворота. Как вам такая команда? Как потрогать два микрона? Этот пример качует из уст в уста, из книги в книгу. В чем же его привлекательность? В осязаемости. Чтобы ваша статистика заиграла, ее нужно сделать осязаемой для вашей аудитории. Вспоминайте принцип конкретики из главы 7. Сами по себе проценты, штуки, тонны и доллары — это еще не крючки внимания. Цифры цепляют тогда, когда они вписаны в киноленту видения. Другими словами, статистика должна стать частью картинки в воображении ваших слушателей. Только так она сможет работать на «месседж». Возьмем другой пример. Скажем, вам нужно показать, что ваша команда добилась высокой точности физических измерений с отклонением всего в 2 микрона. К слову, 1 микрон равен 10 в минус 6 степени метра. Впечатляющая статистика, не правда ли? Но как вы собираетесь впечатлить этими микронами несведущую аудиторию? Подумайте, какой из вариантов подойдет лучше. Первое. Если вы бросите камень с Солнца на Землю, вы попадете в круг диаметром 530 метров. Второе. Если вы бросите камень от статуи Свободы в Нью-Йорке, то попадете в спичечный коробок на Красной площади в Москве. Третье. Если вы бросите камень на 100 метров, вы попадете в одноклеточную бактерию. Вряд ли вы когда-нибудь вообще бросали камни в таких условиях. Но второй вариант вам будет легче представить, не так ли? В первом случае, когда я говорил о Солнце, Земле и круге в 530 метров, масштаб был слишком большой, а в третьем, наоборот, слишком маленький. Значит, статистика должна быть не просто осязаемой, а откалиброванной под знакомые вам образы. Микрон, Марс, Солнце, одноклеточная бактерия и даже круг диаметром в 530 метров прорисованы в вашем сознании расплывчато. Спичечный коробок, статуи свободы и Красная площадь имеют более четкие очертания. Таким образом, статистика про два микрона вписалась в знакомую вам картинку, и теперь вы эти два микрона можете как бы потрогать. Они запомнятся вам. И если кто-то спросит у вас о микроне, Вам будет что ответить. Оживляж для цифр. Думаю, вы поняли принцип и готовы протестировать работу генератора живой статистики прямо сейчас. С его помощью вы сможете очеловечить любые цифры и заставить их работать на ваш месседж. Аудитория и месседж — это ваши вводные. Статистику вы подбираете, исходя из источников, которым доверяет ваша аудитория. От ВЦИОМа до вашего Google опроса и от журнала «Наука и жизнь» до книги рекордов Гиннесса. Последним шагом вы оживите ваши данные и заставите их работать на месседж более убедительно. Вот несколько конкретных примеров. Аудитория. Покупатели iPod. Ваш месседж. Покупайте iPod. Статистика, которую вы приводите. Размер памяти этого устройства — 10 гигабайт. А вот как вы делаете из этого живую статистику. Тысяча песен у вас в кармане. Это, кстати говоря, пример из презентации Стива Джобза. Я думаю, что многие из вас его узнали. Но вот другая аудитория. Представьте, что вы обращаетесь к посетителям кинотеатров. И ваш месседж. Откажитесь от попкорна. Статистика, которую вы располагаете, такая. Одна большая порция попкорна содержит 37% насыщенных жиров. Как вы понимаете, она как бы непредставима и мало о чем говорит. А вот как вы вплетаете эту статистику в киноленту видения, то есть делаете ее живой. В стандартной порции попкорна в кинотеатре больше жиров, чем в яичнице с беконом на завтрак, бигмаки с картошкой фри на обед и стейки с гарниром на ужин вместе взятых. А теперь представьте, что ваша аудитория — это телезрители. И ваш месседж — смотрите ТВ меньше. Статистика, которую вы располагаете, такая. В среднем каждый житель России тратит на ТВ 220 минут в день. Ну, согласитесь, довольно-таки сухо. Оживите эту статистику. Подумайте, как вы могли бы вплести ее в киноленту видения простых людей. Возможно, вам будет интересно сравнить свой вариант с моим. Вот что я придумал на эту тему. Подумайте о том, где вы были 12 лет назад. Возможно, еще учились, возможно, работали в другом месте или жили в другом городе. Закройте глаза и вспомните тот период вашей жизни. С тех пор кто-то, наверное, ушел из вашей жизни, а кто-то пришел в нее. Может быть, у вас родились дети, и вы увидели, как они выросли. А теперь представьте, что ровно 12 лет назад вы включили телевизор и смотрели его 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерыва. И в вашей жизни больше ничего не произошло. Представили? Именно столько времени тратят на ТВ средний житель России. Резюме. Не используйте больше трех цифр подряд. Округляйте. Соотносите цифры с реалиями аудитории, дайте им потрогать ваши два микрона. Не надейтесь, что цифры будут говорить сами за себя. Предлагайте выводы. Используйте только надежные источники. Вас будут гуглить.